Русское искусство. Русское искусство в полной мере отражает бурную историю, самобытную культуру и многовековые традиции России. Какой бы вид искусства мы не взяли для рассмотрения, будь то изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, всюду мы найдем черты, которые не могли возникнуть нигде больше, кроме как в России. За всю свою историю Русское искусство не раз переживало взлеты и падения, но упадок никогда, потому что одна из главных черт русского характера – творческое и поэтическое видение мира. Рассказ о русском искусстве следует начать с искусства Древней Руси. Одно из главных событий древнерусской истории – принятие христианства – несомненно сыграло важнейшую роль в становлении многих русских культурных традиций. Можно сказать, что вместе с религией на Русь пришла архитектура, живопись и литература. Во всех городах началось строительство храмов и соборов, сначала по подобию византийских, а потом на их основе были выработаны собственные архитектурные традиции. Среди архитектурных памятников древнерусского периода можно назвать Собор Святой Софии в Киеве, Софийский собор в Новгороде, Церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире и многие другие. Христианские соборы и храмы украшаются росписями и иконами, с которых началась вся русская живопись. На протяжении десяти столетий стиль русской живописи менялся, но эти изменения почти не затронули традиции русской иконописи. Как сегодня, так и тысячу лет назад икона для русского человека является связующим звеном этого мира с миром божественным. Эталоном иконописи в Древней Руси была икона Владимирской Богоматери XII века, с которой были сделаны многочисленные списки. Вместе с приходом христианства на Русь пришла и литература. Изначально она существовала в виде священных текстов, поэтому воспринималась русскими людьми как божественное откровение. Церковная литература формировала мировоззрение людей. На ее основе в последующие века возникли характерные жанры древнерусской литературы – поучения, жития святых, хождения и исповеди. К наиболее значимым литературным памятникам XI-XII веков относятся поучение митрополита Илариона, повесть временных лет, поучение князя Владимира Мономаха, сочинение епископа Кирилла Туровского, слово о полку Игореве и хождение Даниила Заточника. Принятие христианства сильно повлияло и на развитие русских музыкальных традиций, о музыкальности славян, их умение играть на различных инструментах, дудках, рогах, свирелях, бубнах, было известно еще с VI века. Под аккомпанемент гусли или другого инструмента исполнялись былины и песни, а танцы являлись неотъемлемым элементом народных обрядов. С принятием христианства на Руси появилось церковное пение, а вместе с ним нотная грамота для обозначения мелодии, ритма и длительности звучания – xiii 14 веках под гнетом татаро-монгольского ига культурные связи Древней Руси с Византией заметно ослабевают, да и сама русская культура переживает сложный период. Однако это же и послужило толчком для развития национальных школ живописи и архитектуры, среди которых выделяются Московская, Новгородская и Псковская. Объединение древнерусских княжеств вокруг Москвы И свержение Ига самым благоприятным образом отразилось на всей русской культуре. В xv 16 веках возводятся такие замечательные памятники архитектуры, как Церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор на Рву, он же Храм Василия Блаженного, а также Величественные соборы Московского Кремля, Успенский собор, Собор Архангела Михаила, Благовещенский собор которые расписывают выдающиеся живописцы своего времени. Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий. Троица Андрея Рублева на долгие годы стала эталоном древнерусской иконописи. 17 век – время расцвета каменного зодчества. И неудивительно, древнерусские деревянные города часто горели, Каменные же дома, несмотря на то, что жить в них холоднее, были надежнее и долговечнее. Из кирпича и камня в XVII веке возводятся церкви и гостиные дворы, дворцы и особняки царей и знатных бояр, которые строятся в традиционном русском стиле и украшаются узорной кладкой и цветными изразцами. Но и деревянное зодчество не спешит сдать свои позиции. В небольших городах и деревнях церкви продолжают строить преимущественно из дерева, а среди уникальных памятников деревянного зодчества этого периода можно назвать царский дворец в селе Коломенском и заповедник Кижи на Нежском озере. В изобразительном искусстве XVII века тоже происходят значительные изменения. Иконописные традиции развиваются под влиянием Строгановской школы, и фряжского письма, для которых характерны яркие цвета, точно проработанные детали, и художники используют масляные краски, а также стараются добиваться правдоподобия в изображении людей и природы. В этот период появляется светская живопись, представленная портретами или парсунами. Главный представитель этого периода – Симон Ушаков. А русская литература XVI-XVII веков приобретает характер религиозно-политической публицистики. Это послание Ивана Грозного и житие протопопа Аввакума. В церковнославянский литературный язык проникает живая народная речь. В конце XVI века, а в русской литературе появляются бытовые повести на бродячие сюжеты – а в этот период Большого расцвета достигло устное народное творчество. В Петровскую эпоху, в традиционную русскую культуру вновь проникают западные веяния, на этот раз не из Византии, которой в этот период уже не существовало, а из Германии, Голландии, Франции и Италии. Светская культура все больше отдаляется от церковной. Пётр Первый, заложил основы города Санкт-Петербурга, целиком спланированного и построенного по образцу европейских городов. В течение 18 века русские традиции в архитектуре сменяются пришедшими с Запада архитектурными направлениями. Классицизм, барокко и рококо последовательно сменяют друг друга, оставляя в память о себе здания 12 коллегий Мраморный дворец и решетку летнего сада, здание Академии наук, Таврический дворец в Петербурге и дворцово-парковые ансамбли в пригородах. В середине XVIII века была основана Императорская академия художеств. Основным художественным направлением первой половины XVIII и XIX веков был академизм с его строгой композицией и рисунком библейскими, античными и мифологическими сюжетами. В этот же период наивысшего расцвета достигает портретная живопись. Среди выдающихся живописцев этого периода можно назвать Левицкого, Боровиковского и Кипренского. А живопись Брюлова отличает новизна сюжетов и сложность композиции, он первым из знаменитых художников выходит за рамки собственного академизма и совмещает его с романтизмом. Проникновение в Россию европейских веяний сильно отразилось на развитии русской литературы. Писатели начала 18 века копировали французские произведения литературы, но уже с середины XVIII века начали упорно искать собственный путь развития – художественный язык, стиль, темы и сюжеты. Тредяковский и Ломоносов провели реформу русского стихосложения. Фанвизин писал комедии на русские бытовые сюжеты простым разговорным языком. Сумароков, «Песни в народном стиле». а В музыке XVIII века происходят значительные изменения по сравнению с предшествующими веками. Появляются домашние оркестры и театры, а позже придворные музыкальные театры. А в этот же период складывается русская композиторская школа. А в музыке этого периода отразились элементы народной песни, и вольнолюбивые идеи, характерные для эпохи просвещения. В XIX веке в русской живописи складывается система жанров, среди которых, наряду с портретом и сюжетами в стиле академизма, выделяются также сентиментальный портрет и сцены бытовой жизни. Самыми знаменитыми полотнами первой половины XIX века, несомненно, является Парк. Последний день Помпеи – Брюлова и явление Христа народу – Иванова. С середины XIX века художникам становится тесно в жестких рамках академической школы, и они ищут вдохновения в народной жизни, а также природе и русской истории. Художники того времени – Крамской, Месоедов, Маковский, Перов, Шишкин, Поленов, Левитан – Серов, Куинджи, Суриков, Верещагин и Репин. Все они вошли в товарищество передвижных выставок, поэтому художников называли передвижниками. Организованное в начале 70-х годов XIX века для того, чтобы художники могли выставлять свои картины и знакомить широкие массы с их искусством. В первой четверти XIX века Основным архитектурным направлением становится русский ампир или поздний классицизм. Большинство зданий в этом стиле украсили столицу Санкт-Петербург. Это здание биржи, Казанский собор, Генеральный штаб, Михайловский дворец, Сенат, Синод, Горный институт и многие другие. Во второй четверти XIX века большую популярность получил стиль, названный эклектикой и сочетающие в себе черты древнерусского зодчества готики и барокко. В этом стиле были построены Большой Кремлевский дворец и Храм Христа Спасителя в Москве. В XIX веке появляется много зданий общественного характера, построенных с использованием совершенно новых материалов, планировок, конструкций. Это вокзалы, фабрики и торговые пассажи. В начале XIX века русский литературный язык окончательно отделяется от церковнославянского, что проявляется в творчестве Карамзина, Жуковского и Пушкина. В литературе первой половины XIX века господствует романтизм, появляется тема лишнего человека. В 60-х, 70-х годах XIX века писатели поднимают в своих произведениях социальные вопросы, происходит раскол литературы. Одни писатели воспринимают литературу как чистое искусство, другие возлагают на нее воспитательные и пропагандистские функции. В литературе второй половины XIX века появляются религиозные и философские мотивы, связанные с осмыслением сущности человека и его места в мире. В первой половине XIX века складывается русская классическая музыка. Ее основоположниками стали Алябьев, Глинка и Доргомышский. В середине XIX века появилось русское музыкальное общество, являющееся организатором симфонических и камерных концертов. Большое влияние на развитие музыки оказала группа молодых композиторов кюи Римский Корсаков, Мусоргский и Бородин, называющая себя «могучая кучка». Они открыли психологичное и драматичное направление в музыке, широко использовали в своем творчестве мотивы русской народной музыки, сказочные и былинные сюжеты. На рубеже 19- 20 веков а в Россию приходят новые художественные стили – модерн и авангард, которые проникают во все виды искусства. На базе этих двух стилей появляется множество школ и направлений. Супрематизм – Малевич, лучизм – Ларионов, абстракционизм – Кандинский, конструктивизм – Татлин. Модерн ярко проявляется в живописи Врубеля, Бенуа, бакста и Лансере они создают объединение «Мир искусства». А художники Судейкин, Крымов, Борисов-Мусатов создают «Голубую розу». Благодаря известному ценителю прекрасного Сергею Дягилеву в 1906 году в Париже проходит первая выставка русского искусства, а в 1909 году и в последующие годы Европа знакомится с русской музыкой, оперой и балетом. В архитектуре начала 20 века господствует живописный и графический модерн с элементами древнерусского зодчества или классицизма. Ярким примером смешения стилей являются церковь в Абрамцеве под Москвой и особняк Рябушинского. С 20-х годов Большое распространение получил конструктивизм. Это архитектурный стиль на базе бетона, стали и стекла без всяких украшений. Но вскоре его сменил новый стиль в духе классицизма. А после Великой Отечественной войны – сталинский ампир со стройными колоннами, портиками и статуями. В 60-х годах в архитектуру снова вернулся конструктивизм и все города застраиваются жилыми домами и зданиями по типовым проектам. Литература начала 20 века переживает небывалый подъем поэзии. Появляется множество течений, такие как символизм, акмеизм и авангардизм, которые находят отражение и в других видах искусства. В то же время писатели продолжают традиции русской классической литературы – После революции 1917 года многие выдающиеся русские писатели и поэты эмигрируют в страны Европы и Америки. Музыка начала 20 века такая же бурная и экспрессивная, как и сама эпоха. Ярким примером этому служат музыкальные произведения Стравинского и Прокофьева. После революции 1917 года В музыке развиваются два направления – традиционное и новаторское. С 30-х годов 20 -го века русская музыка все больше ориентируется на массовую культуру.